Ирина Агулова. Наследница империи. По приказу отца я стала невестой дракона, от которого кровь стынет в жилах и хочется бежать без оглядки. Вот только помолвка закончилась вовсе не тем, чем ожидалось, и виноват в этом мой новоявленный жених. Или все-таки не он? Как понять, кто в этом мире друг, а кто враг? Как защитить себя и, главное, отомстить? Две части наследницы империи в одной книге